Том четвертый. «Я не хочу иметь с тобой ничего общего», ответил я Александру и закрыл калитку прямо перед его носом. Хотя мог бы его убить за все, что он сделал. Но он пришел безоружным, чисто поговорить, поэтому я ждал повода для следующих действий. «Леш, я серьезно. Давай поговорим и уладим все разногласия», громко крикнул брат из-за забора. «Кто там?» спросила Света, вышедшая из дома. Она выпустила Марса из убастика на прогулку. Они снова нашли футбольный мяч. Как они до сих пор не лопнули его своими огромными когтями, эта загадка меня интересовала куда больше, чем предложение от брата, которому нельзя доверять. «Александр решил наведаться в гости», — спокойно ответил ей сестре. «Как он нас выследил?» — удивилась Света. «Скорее всего, по дорожным камерам». «Леш, мне долго еще тут орать!» Снова подал голос брат. «Заметь, я могу этот забор в два счета расплавить!» «Оставь забор в покое, урод!» — крикнула ему сестра. «Ты мне еще за две попытки убийства ответишь!» Марс пропустил подачу от зубастика и мяч ударил ему прямо по носу. Огромный волк повернул морду в сторону калитки и зарычал. Он был готов спал на отомстить за свою хозяйку. «Свет, это ты, что ли? Когда заговорить успела?» — прокричал брат. Когда надо. Так, видимо, братец сам не уйдет. Быстрее света начнет в него пуляться огненными шарами. А это ни к чему хорошему не приведет. Забор нам еще нужен в целости и сохранности, чтобы магические животные могли спокойно гулять во дворе. Лёш, и не думай его пускать!» — прокричала мне сестра, когда я потянулся к ручке калитки. Ее советы были крайне не к месту. Я не собираюсь терпеть его крики всю ночь. Пусть уже скажет, что хочет, и проваливает. Давай лучше на него зубастика натравим. Если бы Света предложила натравить Марс, это еще куда не шло. Но регату нельзя убивать людей. Иначе все мои старания будут коту под хвост. Я тут пытаюсь доказать, что зубастик не представляет для общества угрозы. Сейчас Света об этом не думала. Ей руководили сплошные эмоции. Я снова открыл калитку перед братом. Может, пустишь внутрь? с ехидной улыбкой спросил он. «Ох, не нравится мне эта дерзкая физиономия. Этот черт точно задумал что-то нехорошее. Но не убивать же его из-за своих догадок. Пока рано». «Нет, я не стал слишком мягким. Всего лишь искал повод, чтобы ответить на агрессию брата. Тогда в дальнейшем будет гораздо меньше проблем. Здесь отнюдь не тихое и безлюдное место. И наверняка за безопасностью брата следят его люди». Они могли легко подключиться к камерам, и, возможно, как и я, ждали лишь повода. «Нет», — твердо ответил я и встал на пути брата, скрестив руки на груди. Позади встал Марс и продолжил нагнетать обстановку злобным рычанием. «Ладно, я и без того не горел желанием заходить в этот сарай», — ответил брат. В его руках лежала тонкая папка с бумагами, которую он и протянул мне. «Что это?» — спросил я. «Мое предложение. Составлено семейными юристами». «Давай вкратце словами». «Не хочу заведомо тратить время на изучение всякой фигни», — оскорился я. Брат забыл упомянуть, что составлял это предложение в свою пользу. «О, -о, -о. а младший братец научился плохим словам», — ухмыльнулся Александр. «А ты так и не научился вежливости. У тебя есть минута. Говори, а потом проваливай». И жесткости ты тоже научился, хвалю. Ты же всегда хотел быть, как я. Вот это и свершилось. Я молча ждал, не поддаваясь на провокации. Понятно же, что брат пытается вывести меня из равновесия. «Сорок секунд», — напомнил я. «Да не кипятись. Я хочу принести тебе клятву рода. А еще перестану чинить препятствия. Взамен хочу лишь полное управление финансами нашей семьи». Ты полный идиот, если думаешь, что я на это соглашусь. Ты либо приносишь клятву на стандартных условиях, как и у всех, либо проваливаешь и выбираешь себе фамилию простолюдина. Я бы на твоем месте хорошо подумал. Не согласишься добровольно? Мне хватит сил отнять у тебя все компании и семьи. И этот способ тебе не понравится. Я буду постепенно превращать твою жизнь в ад. Сейчас готов тебе оставить дома и машины, и даже слуг. Не согласишься сейчас, не получишь ничего. Решай. Утром это предложение потеряет любой вес. Я рассмеялся. Ну и наивность. Возможно, Александр бы смог напугать подростка, но со мной этот номер не прокатит. Ты идиот. Полнейший. Сказал я сквозь смех, а затем снова стал серьезным. Угрозы брата помогли мне принять сложное решение. А знаешь, пожалуй, заходи. «Обсудим твое предложение». Вот сразу бы так, хмыкнул брат. Я закрыл калитку и указал брату идти за мной, но на полпути обернулся и спросил. «А не мог предложить раньше, перед тем, как бросил меня умирать в тюрьме? Ты тогда свято верил, что должен пройти испытание. И почти прошел. Ведь ты тогда заставил меня покинуть пещеру раньше времени». «Какая уже разница?» — усмехнулся брат. «Большая». Хочу понять, когда для тебя деньги стали дороже семьи. Ты и Свету хотел устранить лишь потому, что она первая узнала правду. Не поэтому. Честно тебе скажу, что она всегда меня бесила. Девочка-инвалид всегда получала все внимание отца. А ты даже на его похороны не пришел, злобно прокричала Света. Да я и сейчас не прочь тебя закопать, раз мы перешли на откровение. Брат оскалился, на руках света загорелось красное пламя. Да и Марс был наготове. Только вот магия брата была особенной. Внешне она никак не проявлялась. Он умел отражать любые магические атаки. Поэтому если Света снова напустит на него огонь, то она первой и пострадает. Снова. «Прекрати, иначе не будет адекватного разговора», указал я брату. Но он продолжал со скалом смотреть на Свету. Знаешь? «А твоя собака для охраны меня тоже раздражает». Такое чувство, что Александру просто хотелось причинить вред. И неважно, кому. Внезапно он достал из кармана артефакт в виде небольшого стеклянного шара. Макар это за оружие не посчитал, он же оценивал только на наличие огнестрела. А вот артефакты можно замаскировать под что угодно. Александр бросил артефакт в Марса, но волк вернулся. Благо, что зубастик стоял в другом месте. Прогремел магический взрыв. В нас полетела земля. Но ничего, у меня еще есть сюрприз, процедил Александр. Желание убийства словно заполнило его разум. Так ведут себя психопаты, а не адекватные люди. И это осознание помогло сделать важный выбор. Брат засунул руку в карман пиджака, но... Александр не рассчитывал, что направленную на артефакт магию он отразить не сможет. Мою магию. Я вытянул руку. Средний энергетический канал раскрылся. Из ладони полился свет. Брат только успел достать руку со вторым взрывным артефактом из кармана, как свет коснулся его. Артефакт мгновенно сдетонировал в руке брата. Он даже понять ничего не успел. Прогремел второй взрыв, снося половину тела. Брызги крови разлетелись по сторонам. Света отвернулась, а я наблюдал, как половина от тела брата падает на землю. Он умер мгновенно и даже понять ничего не успел. Волк испугался взрыва и подбежал к хозяйке. Света почесала его по загривку, пытаясь успокоить. Ни я, ни она не испытывали к этому человеку ни капли жалости. Да о каком сострадании может идти речь, когда он пришел угрожать? еще и начал артефактами в питомца кидаться. Я мог поставить его на место и выпроводить прочь, но брат бы не остановился. Он бы продолжал портить нам жизнь. А зачем, если можно было сразу избавиться? Тем более он и повод предоставил, когда первым проявил агрессию. Как и ожидал, за Александром следили. У этих людей должна была быть четкая инструкция, что делать, если нанимателю будет угрожать опасность. Они же пока не видели, что он мертв. Но, скорее всего, на теле брата была прослушка, и они слышали его последний крик. Уже через минуту в калитку стали ломиться. «Там маги с готовыми плетениями и артефактами. А еще вооруженные люди в масках», — сообщил Макар. «Эти люди явно не разговаривать с нами пришли». Я кивнул призраку и обратился к сестре. «Готова к схватке». «Еще бы», — оскалилась сестра. «От прежней тихони не осталось ни следа». Сейчас передо мной стояла уверенная в себе девушка, готовая проливать кровь ради интересов себя и своей семьи. На шум из дома выбежали Лесси и Евгений. «Твою мать, вы что натворили?» — закричал он, увидев то, что осталось от тела брата. Евгений закрыл рот руками и упал на колени. Его охватил ужас, смешанный с искренней скорбью. «Ведь братья хорошо ладили, пока не умер наш отец» хотя, мне кажется, их взаимоотношения были построены на пристрастии к алкоголю и красивым девушкам. «Лисси, уведи его в дом. Закройтесь и не выходите, пока я не разрешу», — указал я девушке. В гильдии воров она видела и не такое, поэтому смогла адекватно соображать, хотя обычно она первая паникует. Лесси помогла ошарашенному Евгению подняться с колен и отвела в дом. Брат, похоже, вообще не понимал, что происходит. Послышался щелчок замка. Фух. Теперь за них можно не переживать. Света закатала рукава, и ладони вспыхнули синим огнем. А в следующий миг это же магическое пламя охватило Марса. Это был особый огонь, а не тот, что обычно используют стихийники. Синее пламя не погасить. Какой хороший забор. Враги уже вторую минуту пытаются его сломать. Зубастик посылал образы, что хочет поучаствовать, но я запретил. Прибегну к его помощи только в экстренном случае. Нельзя его с детства приучать к убийству людей. Ему ведь может понравиться. Этого я опасался больше всего. Макар, ткни на кнопку открытия, указал я призраку. Есть капитан! Прокричал в ответ призрак и нажал на кнопку электронного замка. Калитка распахнулась. И первых же ворвавшихся магов встретил Марс по команде Света. Волк бросился на первого и оттяпал ему половину шеи за один укус. Кровь полилась ручьем. Света бросила огненный шар во второго. Крики, кровь, выстрелы. Мы действовали гораздо быстрее нападавших. Настоящий ужас охватил этот маленький двор. Но я не боялся. Разлившийся по венам адреналин... Заставлял спешно думать, выбирая самый быстрый способ для массовой атаки. Я вспоминал заклинания для дуэлей. Они были чертовски сложные, но как нельзя лучше подходили к ситуации. За миг раздумий я выбрал самое простое. Всего 30 нитей, каждый из которых соединялась сложным углом. Но я справился. Пока Марс и Света не позволяли врагам пройти через калитку, у меня была минута форы. Заклинание ведь совсем не отработано. Я его запомнить смог лишь благодаря своей хорошей памяти и красноязычному названию — «Иглы света». «Свет, отходите!» — бросил я сестре, выводя последнюю нить плетения. Уже по традиции боев я сделал ее чуть длиннее, чем надо. Девушка прыгнула на волка, и они оба, объятые синим пламенем, скрылись за торцом дома. Они убили пятерых. Но сейчас во двор заходил еще десяток врагов, которые пришли мстить за моего брата. Зубастику пришлось отправить отдельный образ, и когда близкие ушли из зоны поражения, я начал действовать. Заклинание сорвалось с рук и с невиданной скоростью отправилось в толпу, что не успело разбрестись по двору в поисках сестры. Ожидал увидеть привычный шар света, но нет — Плетение начало увеличиваться, а затем нити начали распадаться, превращаясь в длинные острые игры света. Они пробивали все и всех, стихийные заклинания, людей, и даже забор превратился в решето. Всего секунда криков и стонов, и раскинувшиеся на несколько метров плетение погасло, оставляя после себя настоящее поле из трупов. Никто не выжил, ведь иглы распределялись по пространству равномерно и плотно. «Можно возвращаться?» — спросила Света, выглядывая из торца дома. Одежда на сестре сгорела, и сейчас даже ее темные волосы полыхали синим огнем. «Да», — ответил я, доставая телефон. «Забор-то починить не проблема, как и избавиться от тел. Но надо с этим разобраться раньше, чем нас выселят». Поскольку я совершенно не горю желанием искать на каникулы новый дом. Я набрал хорошо знакомый номер, и мне ответили уже через три гудка: Алло, Лех, как жизнь? Привет, Серег. Слушай, нет времени на болтовню. Я скину тебе адрес, сможешь задублировать видеокадры, чтобы скрыть нападение? Как нефиг делать. Стой, на тебя напали? Потом все расскажу. Сейчас надо скрыть следы. Я сброшу тебе в сообщение адрес. И еще. «Можешь прислать такие же камеры, какие стояли здесь раньше, чтобы даже и серийный номер совпадал?» «Ладно». «Блин, ну ты умеешь заинтриговать. Сам-то хоть цел». «Да, со мной все в порядке, а вот с домом нет». «Я бы на твоем месте позвонил Кутузову. Это же у его отца строительные фирмы. Может, они смогут там быстро подшаманить». «Спасибо за идею». Как Сергей посоветовал, я позвонил Илье. Объяснил, что случайно разнес магии забору съемного жилья и обещал хорошо заплатить, если его смогут уже завтра заменить на новый, но абсолютно такой же. Илья без проблем согласился, но просил прислать фотки, чтобы рабочие отца смогли подобрать идентичный материал для забора. Лишних вопросов парень не задавал. Фух, выдохнул я и присел на крыльцо. Вроде совсем разобрался. «А ловко ты с ними расправился». «Мое восхищение», — раздался голос сестры. Она вместе с питомцами вышла из укрытия. Обнаженная Света стояла рядом. Алисе и Евгению я пока не разрешал выходить. Нечего им смотреть на трупы. И это нам еще повезло, что в соседние дома хозяева приезжают только на выходные. «Ты хоть халатом прикройся», — посоветовал я сестре, не поднимая на нее взгляда. «Сначала сожгу тела», — сообщила сестра. «Нет, пожар и запах мяса точно привлечет сюда весь район. Крики еще можно оправдать на драку или еще что, а вот жареную человечину? И куда тогда их девать? В этом дворе не хватит места, чтобы закопать. Хм, избавиться надо до утра. А лучше прямо сейчас, пока мимо никто не проехал. И темно». «Марс столько не съест, сразу говорю», — подняла руки Света. «Какие еще заклинания, ты знаешь?» «Может, сможем испепелить с помощью магии?» — предложила девушка. Огонь на ее теле постепенно затухал, как и на Марсе. Волк с окровавленной пастью снова вцепился в футбольный мяч и бросил его зубастику. «Куча трупов не остановила наших питомцев от продолжения игры. Заклинание испепеления я не знаю. Могу что-нибудь взорвать, развеять магию, щит создать, но не более того». «Щит», — задумалась из света. «А купол создать сможешь?» С меня ростом. Смогу. Предлагаешь сжечь их внутри купола? Да. Попробуем. Тогда надо все тела в кучу свалить. Желательно там, где осталось немного забора. Это не проблема. Света махнул рукой, подзывая Марса. Я и зубастика заставил помогать, но внимательно следил, чтобы он случайно никого не сожрал. А то у него аж слюни текли от вида крови. Пусть привыкает, что это не его еда. Мы сложили 15 тел в кучу, и Света встала рядом. Удивительно, но мы оба относились к этому спокойно. Словно еще 10 минут назад это не были живые люди. Мы стали циничными, но лишь по отношению к тем, кто желал, чтобы сейчас мы оказались в этой куче тела, не они. Никогда нельзя жалеть врагов. Я выстроил купол над девушкой и трупами. Света зажала нос, заставив меня улыбнуться. А затем ее тело снова вспыхнуло пламенем. Оно быстро распространялось на свежие тела, уничтожало их с невиданной скоростью. Но в этом была своеобразная красота, некая эстетика смерти, что не позволяла мне отвести взгляд от картины, что заставило бы трепетать любого, но не нас. Я бывший убийца, а света, она аристократка, готова идти до конца. Брезгует пить из чашки с разводами, но сама вызывается встать рядом с трупом. Пожалуй, мне нравится эта семья. Особенно Александр, голову которого охватило пламя. Собственно, после взрыва только она и осталась. Такое себе зрелище. За считанные минуты оно сожгло все лицо, обнажая кости черепа. Наверное, хотя бы сейчас я должен испытать жалость. Но ее не было. Не дождетесь. Я никогда не стану жалеть своих врагов, даже после смерти». Даже если они мои ближайшие родственники. Иначе сейчас на костре оказался бы я, а не брат. Этот мир не место для слабых». Света справилась меньше, чем за час. Она на языке жестов показала, что можно убирать в купол. Когда магическая защита развеялась, я ощутил запах гари, но не жареного мяса. Остались лишь угольки, которые будет легко закопать на заднем дворе, как остынут. «Ты прекрасно справилась». Даже от запаха избавилась, похвалил я сестру. Спасибо, она улыбнулась. А теперь мне пора принять горячую ванну. Слишком много крови на меня попало. А это не гигиенично. Я усмехнулся. Мы только что убили 15 человек, а Света думает о близнетворных бактериях, что могли попасть на ее тело. Все как обычно. Иди. А я разберусь с землей. Хм, здесь бы трактор не помешал или два гиперактивных питомца, — ответила сестра и постучалась в дом. Я крикнул Леси, что можно открывать, и только после этого она пустила свету. Еще два часа у меня ушло, чтобы заставить питомцев перекопать землю лапами. Заодно уговорил Марса закопать угли за домом. Но я не стоял в стороне. Взял лопату и помогал. Мы убирались до тех пор, пока не исчез запах крови. Нам повезло, что сейчас осень, и во дворе ничего не росло. Наступил рассвет. Мимо начали проезжать машины. Я еще раз проверил двор и пошел отмываться вслед за сестрой. Поспать мне так и не удалось, поскольку через час приехали установщики забора. За ними мастера по камерам. А потом нам и вовсе нужно было ехать навстречу в соседний город. «Как будто ничего и не было», сказала Света, осматривая двор, пока мы ждали такси. «Ага». Это стоило мне бессонной ночи 200 тысяч рублей на камеры и забор. «Небольшая плата, чтобы избавиться от следов», — улыбнулась Света. «Да вы два психа!» — воскликнул стоящий позади Евгений. «Столько людей убили, и вам все равно, у них же могли быть семьи». «Жень, у нас тоже есть семья. Если бы мы их не остановили, то ты бы уже не дышал». Я вернул брата с небес на землю. «Отвезите меня на вокзал». «Лучше я вернусь в Москву. Да, там меня недолюбливают, но лучше с остальными родственниками, чем с вами». «Чем лучше? Тем, что ты не видел, как они убивают? Хочешь, покажу? У меня на секретном облаке много компромата скопилось», — хмыкнула и спросила у брата Света. «Нет. Лучше я останусь в неведении. Жень, тебя здесь никто не держит. Хочешь в Москву, пожалуйста? Мы не станем уговаривать». «Ты уже взрослый человек, чтобы самостоятельно принимать подобные решения», спокойно сказал я. «Прости, Лёш», — выдохнул он. Погорячился. «Просто никогда не видел подобного». «А зачем смотрел? Сидел бы на диване и не подходил к окнам», — произнесла Света. «За вас переживал». «Будем честны, у меня самые близкие люди в этой чертовой княжской семейке». Бронированное такси отвезло нас в соседний город. Он был меньше Смоленска, но мало чем отличался. Такое же разделение по районам в зависимости от достатка. Нас привезли на нужный адрес, который Павел заранее прислал на телефон Светы. Мы заплатили водителю, чтобы подождал нас у подъезда элитного трехэтажного многоквартирного дома, и зашли внутрь. Я позвонил в дверь за пять минут до назначенного времени. Но мне открыли сразу. Леша произнесла женщина, которую Света называла нашей матерью. Она посмотрела на меня влажными глазами и бросилась обниматься. «Я рад видеть тебя, мам». Я старался говорить с теплотой, но выходило плохо. Ведь и с этой женщиной мне предстоит познакомиться заново. А я совершенно не знал, чего от нее можно ожидать. «Где ты был все это время? У меня так много вопросов!» Мать обняла меня. Я не смог остаться равнодушным, ответил на объятия родного человека. Задашь их потом. Из квартиры раздался строгий голос, и нам навстречу вышел Павел. Он был очень похож на меня, только на семь лет старше. Он выглядел более мужественно, а легкая небритость придавала ему еще пару лет. «Ну, привет, брат», — холодно поздоровался я. Ожидал, что он так же, как Александр, начнет ставить мне условия. И при матери я бы не смог действовать кардинально. «Заходите. Чего на пороге стоять?» Павел позвал нас внутрь просторной дорогой квартиры. Мы вошли, и пока проходили коридор, я показал Свете на языке жестов держаться на стороже. Она едва заметно кивнула. Павел провел нас на кухню и достал из холодильника бутылку белого вина. А из шкафа дорогой коньяк специально для Евгения. Бутылки не были вскрыты, значит, отравить он нас не хотел. На дорогом алкоголе стоят специальные печати, которые, если один раз снять, то уже на место не поставить. «Поздравляю тебя с прохождением испытания, брат», — сказал Павел, разливая по бокалам вино. «Оставь поздравление при себе. Лучше рассказывай, с какого ты похитил нашу мать», — велел я. Один этот факт похищения перекрывал все дружелюбие что демонстрировал брат при встрече. «Вот не поверишь, брат», — улыбнулся Павел, — «чтобы спасти тебя. Садись и слушай, а потом сам решишь, оставлять ли эту стерву в живых».